Глава двадцать Первую ночь они провели у постели Байрона. Тири категорически отказался его оставлять. Да идти им, собственно, было некуда. Сестры, наслышанные о произошедшем, выделили им место в той же палате, и когда Тири и Кити улеглись наконец на узкие больничные койки и заснули, их личики были омрачены трагическими событиями минувшего дня. Изабелла села на стул между ними, изо всех сил стараясь не думать о том, что ждет ее маленькую семью впереди. Она прислушивалась к окружавшим ее больничным звукам, тихим шагам, полинолеумным полам, приглушенным разговорам, периодическому пиканью тревожной кнопки, предвещавшему крик о помощи. А когда ей удавалось ненадолго задремать, в ее сны, Врывались ужасающий грохот, жалобный вой дочери, это растерянная мама тиери. И она моментально просыпалась. Еще полгода назад, когда она во всем искала знаки свыше, она непременно сказала бы, что это Лорен их спас. Это Лорен их защитил. Но сейчас, глядя на мужчину на кровати напротив, она понимала, что все гораздо сложнее. Не стоит искать причины и смыслы тебе или везет или не везет ты или умираешь или остаешься жить ближе к пяти начало светать комнату теперь заливал холодный голубой свет который пробивался сквозь бледно-серые занавески Изабела потянулась чтобы размять затекшие шею и плечи затем убедившись что дети спят она пересела на стул возле постели байрона Во сне его лицо разгладилось, утратив привычное, настороженное выражение. Кожа уже не была такой бледной. К Байрону вернулся обычный здоровый загар человека, работающего на свежем воздухе. И никаких следов сомнений, злости или опасений. Изабела вспомнила, как Байрон без лишних колебаний ринулся в дом спасать Тири. Вспомнила она и широкую уверенную улыбку, которая играла на его лице, когда он приехал поздравить Кити. Его прямой взгляд говорил откровеннее любых слов о том, что она и так в глубине души подозревала. И Изабелла увидела, что у нее есть будущее, возможно, впервые после смерти Лорана. Увидела улыбку сына, услышала его звонкий голос, увидела, как дочь постепенно освобождается из оков преждевременного взросления, увидела, если не счастливое существование, то хотя бы шанс снова обрести счастье. И он чувствовал то же самое, в этом она совершенно не сомневалась. Нет, это отнюдь не порыв под влиянием импульса, говорила она себе. Это самое взвешенное решение, которое она когда-либо принимала. Она медленно наклонила голову и оставила поцелуй на его губах. Неожиданно мягкие они пахли больницей, антисептиком, хозяйственным мылом, ну и немножко лесом. «Байрон», — прошептала Изабела и поцеловала Байрона еще раз, позволив его израненным рукам обнять себя, чтобы он, проснувшись, мог произнести ее имя. Она прилегла рядом с ним, оросив его грудь слезами благодарности. Благодарности за то, что он есть, за то, что она снова любима и снова желанна. Изабелла чувствовала несказанное облегчение, что призрак Лорана больше не стоит между ними, что она не слышит доносившихся с небес упреков, не ощущает своей вины. Лорен больше не нависал над ней потусторонней тенью, как это было в случае с Мэтом. Теперь рядом был Байрон, Байрон и только Байрон. Ведь человек сам выбирает себе право быть счастливым. А когда спустя какое-то время она подняла голову посмотреть на Байрона, то неожиданно для себя обнаружила, что лицо его стало встревоженным. «Тебе больно?» Она провела пальцем по его виску, наслаждаясь остротой новых ощущений. Он не ответил. Синяк на его виске успел расцвести всеми цветами радуги. «Я могу принести тебе обезболивающее. Она попыталась вспомнить, куда медсестра положила таблетки. «Прости». Тихо обронил он. «Прости?» Удивленно повторила она, но он только покачал головой. Тогда она спросила, слегка отстранившись, «Простить за что?» «Я не могу. Прости». В воздухе повисло Длинная, тяжелая пауза. Ничего не понимаю. Она села на постели. Он немного помолчал и только потом заговорил тихим, запинающимся голосом. Было слышно, как за дверью тщетно надрывается телефон. «Ничего не выйдет. Я знаю, что чувствую», — хотелось ей сказать. «И знаю, что чувствуешь ты». И тем не менее эти слова были всего лишь парафразом заклинаний Мэтта. Это глупо. Она селилась улыбнуться. Почему бы нам просто не посмотреть, что получится? А ты действительно на это способна? Кинуться, очертя голову, и надеяться на лучшее? Он пытался, чтобы слова его звучали небрежно. Я вовсе не это имела в виду. Изабела. мы слишком разные, и ты знаешь, что это так. Она уставилась на него непонимающим взглядом, на упрямую линию рта, на грустные глаза, упорно отказывающаяся на нее смотреть, и тогда она еле слышно спросила. «Ты ведь знаешь, да?» «Знаю о чем». Дети по-прежнему крепко спали. «А Мэтти?» Он вздрогнул. Впрочем, ничего другого она и не ожидала. Так я и думала. «Конечно, все, что я скажу, лишь пустые оправдания. Просто в ту ночь...» Отключилось электричество, и я напилась, и чувствовала себя ужасно одинокой. Да и вообще, со дня смерти Лорена я еще никогда не была такой несчастной. Ну и, положа руку на сердце, где-то в глубине души мне буквально на миг показалось, будто это именно то, чего я хочу. «Ты вовсе не обязана мне объяснять?» В ее голосе появились отчаянные, яростные нотки. «Нет, обязана!» «Потому что это случилось и было ужасной ошибкой». «Не проходило дня, чтобы я об этом не сожалела. Но то, что я совершила тогда, никоим образом не касается моих чувств к тебе. И я вовсе не обязан выслушивать. Нет, обязан. Потому что я совсем не такая. И я не привыкла разбрасываться своими чувствами. Я не хотел. Вот что я тебе скажу. Да, Лурана, я вообще ни разу ни с кем не спала. Когда он умер, мне было тридцать шесть. И за всю свою жизнь я спала с одним-единственным мужчиной. Иногда мне и самой становилось смешно. Мэтт. Причем тут Мэтт? Его голос буквально взорвал крошечное помещение. Кити беспокойно заворочилась во сне, и Байрон поспешно сбавил тон. «Я знаю, что в ту ночь он приходил к тебе. Я был там. Ты ведь помнишь? Но я не стал тебя осуждать. Я никогда». «Пойми, я никогда тебя не осуждал. Просто Мэт и его темные делишки...» Все это так или иначе маскировало правду. Правду? Он тяжело вздохнул. «Нет, ничего не выйдет». «Как ты можешь так говорить? И вообще, откуда тебе знать?» Изабелла. «Почему ты даже не хочешь попытаться?» «Мне нечего тебе предложить. Ни дома, ни финансовой безопасности. Меня это совершенно не волнует». «Потому что у тебя это и есть. Легко говорить, когда все есть». Она ждала продолжения. «И я не хочу, чтобы через год ты стала смотреть на меня другими глазами и изменила свое отношение ко мне. Потому что у меня нет ни гроша за душой». Несколько минут они сидели в тишине. Наконец, Изабела нарушила молчание. «Байрон, знаешь, что я вчера пережила?» Такое, что и врагу не пожелаешь. Ведь вы с Тиери могли погибнуть. Она наклонилась к нему поближе. Но вы не погибли. Вы оба выжили. Выжили. И вообще за этот год я поняла одну очень важную вещь. Надо использовать любой, пусть даже самый маленький шанс, чтобы стать счастливым. Она услышала, как Тиери что-то бормочет во сне, но решила не обращать внимания. Ты помог нам встать на ноги и двигаться дальше. Помог Тири, да в сущности им обоим. Ты вернул нам всем нечто очень важное. Изабелла уже чуть не плакала. То, в чем они нуждались, то, в чем нуждалась я. Не поступай так со мной, Байрон. Не отталкивай меня. Ну а все остальное совершенно не важно. У Байрона заходили желваки на скулах. Изабелла, я реалист. «Я не в состоянии изменить порядок вещей», — произнес он, не глядя на нее. «Все, что не делается, все делается к лучшему, поверь мне». Изабелла ждала. «Может, он скажет что-нибудь еще?» Но он упорно молчал. Тогда она поднялась с кровати, слегка пошатываясь то ли от усталости, то ли от потрясения. «Значит, вот так. И это после всего, что случилось?» После всего, через что мы вместе прошли, значит, ты собираешься меня судить за то, что я владею домом? Байрон покачал головой. Мурчась от боли, он перевернулся на другой бок и закрыл глаза, чтобы не видеть Изабеллу. Кузены предоставили им крошечную квартирку над магазином. Друзья и соседи тоже не остались в стороне, предлагая им кров, но только здесь у кузенов. Члены семьи Дэлэнси могли жить вместе. Сейчас Изабелла больше всего хотела, чтобы ничто не напоминало ей об испанском доме. Но, как это ни парадоксально, слишком далеко уезжать от него она категорически не желала. Ведь там остались страховые свидетельства, а также все важные документы. Асад протянул ей ключи от квартиры. «Живите». «Сколько хотите», — сказал он. «Квартирка совсем простенькая, но с голоду вы здесь точно не умрете. Мы убрали все лишнее и достали раскладушки. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. По крайней мере, у вас будет постель и ванная комната». Изабелла тяжело опустилась на диван кровать, дети примостились у нее под боком и рассмеялась странным истеричным смехом. «Ванная! Наконец-то у них есть ванная!» Тьерри внимательно посмотрел на нее, словно спрашивая, что же будет дальше. У Изабеллы не осталось ни моральных, ни физических сил, но тем не менее она заставила себя улыбнуться, ведь это ее работа. Когда утром они покидали больницу, у них не было ничего, ни сумок со сменой одежды, ни даже бумажника, ничего, только скрипка беспечно сказала она Асаду, — «ведь это всего-навсего вещи, так? А наша семья прошла хорошую школу выживания на подножном корме». «Ничего, скоро сами увидите, что у вас есть гораздо больше, чем вам кажется», — успокоил ее Генри. «И действительно, когда новость об испанском доме распространилась по деревне...» Кузенам потянулись местные жители, которые несли все, что может пригодиться в хозяйстве. Зубные щетки, кастрюли, одеяло. Мы с Асадом проверили. Тут добра более чем достаточно, чтобы вы могли продержаться, пока не получите страховку. Поначалу я забыла решила, что вещи из магазина кузенов. Но теперь она обнаружила массу предметов домашнего обихода, а некоторые совсем новые. Все было аккуратно запаковано и доставлено в квартирку над магазином. «Но они же нас совершенно не знают», — удивилась Кити, вынимая теплое клетчатое одеяло. «Мне кажется, на деревенских иногда просто наговаривают», — сказал Генри. «Они хорошие люди, щедрые. Просто их нужно узнать поближе. И отнюдь не все похожи на...» Кити выудила из груды вещей пакет и отнесла на диван. Она начала изучать содержимое пакета, демонстрируя Изабелле каждую вещь Некоторые были собраны с такой заботой и любовью, что у Изабеллы навернулись слезы на глаза Косметичка с набором косметики и лосьоном для рук Упаковка разнообразных хлопьев для завтрака на любой вкус Контейнеры с едой бисквиты, а еще аккуратные стопки выстиранной одежды, подобранной по размеру каждого члена их маленькой семьи. Тьери с неожиданным удовольствием продемонстрировал футболку для катания на скейтборде, а еще открытки, много открыток с телефонными номерами, словами поддержки и сочувствия. «Полиция нашла вашу сумочку с бумажником внутри», — сказал Асад, «а еще ключи от машины», — поспешно добавил он. «Ну, тогда, полагаю, мы богатые люди», — улыбнулась Изабелла. «Ведь самое главное, что мы есть друг у друга. А остальное — это просто вещи. Просто вещи». И когда она разрыдалась, Асад положил ей руку на плечо и стал что-то объяснять насчет запоздалого шока. Он включил чайник и велел детям найти печенье. Изабела не стала мешать им суетиться вокруг себя. Она сидела закрыв лицо руками. Но как она могла признаться Асаду, что плачет вовсе не из-за потери имущества, а из-за того, что человек, которого она полюбила, не пожелал ответить взаимностью? Машина была припаркована на поляне. Можно сказать, даже не припаркована, а брошена примерно 36 часов назад человеком, спешившим на празднование дня рождения. Он так торопился присоединиться к гостям на лужайке, что даже забыл ее запереть. Он швырнул сумку на переднее сиденье. Сосед оставил на ветровом стекле записку с предложением помощи, и он аккуратно убрал бумажку, тронутый этим широким жестом. Он только что забрал собак от присматривавшего за ними фермера и теперь стоял возле своего ленд и наблюдал, как собаки, радуясь возвращению к привычной жизни, нарезают круги возле озера. На другом берегу полицейские огородили лентой развалины дома, и теперь эта лента развивалась на ветру, словно пародия на разбросанные на траве праздничные драпировки. Поездка на праздник, залитая солнцем лужайка, звуки музыки, казалось, все это было тысячу лет назад. У него в голове не укладывалось, как всего за несколько секунд мог исчезнуть дом, еще недавно полной жизни. А еще он прекрасно понимал, катастрофа не только не напугала его, как могло показаться, а в каком-то смысле даже спасла. От себя самого. Внезапно Байрон почувствовал ужасную усталость. Ему было даже страшно подумать об утомительной обратной дороге к Фрэнку. Джан, приезжавшая днем в больницу, уговаривала брата немножко пожить у них с Джейсоном. «Ты выглядишь ужасно», — сказала она. «Нужно, чтобы хоть кто-нибудь за тобой присмотрел». Но Байрону хотелось побыть одному. Он не желал быть гостем в чужом доме, соглядатаем чужого счастья. «Я собираюсь вернуться в Бранкастер», — сказал он. На что сестра ответила. «Иногда мне кажется, что твой самый главный враг — это ты сам». Байрон медленно подошел к развалинам, чтобы бросить на дом последний взгляд. Дом, в котором ему удалось прожить на законных основаниях только 24 часа. У него еще никогда не было так светло на душе, как тогда, когда он проснулся в той комнате. И тем не менее, он не имел морального права остаться. Ему не хотелось видеть, как она занимается самообманом. Байрон остановился там, где некогда была восточная часть дома и поднял с земли белый кувшинчик с отбитой ручкой. Сколько вещей погребено здесь, под руинами. Обломки семейной жизни Изабеллы преданы земле, чтобы потом быть закопанными на свалке. Байрон держал кувшинчик, пытаясь представить его на кухне и одновременно отгоняя от себя образ Изабеллы. Ее опрокинутое лицо на фоне развалин. Но ему абсолютно нечего ей предложить, обладать ею, а потом потерять, смотреть на то, как ее любовь сменяется раздражением, когда ему предложат работу вдали от дома, или он не сможет принести в семью достаточно денег, видеть ее настороженное лицо всякий раз, как она будет слышать обрывки старых сплетен, наблюдать за тем, как постепенно угасает ее страсть. Нет. Лучше уж вообще отказаться от этой женщины, чтобы потом. Лишний раз не страдать. Он останется один со своими собаками. Так будет гораздо проще. Собак явно пора было кормить, но все его деньги остались в Бранкастере. Он залез в карман в надежде найти завалявшуюся мелочь и нащупал сложенный лист бумаги. Похоже, какое-то официальное письмо. Он попытался припомнить, откуда оно могло взяться, и в памяти всплыла Лора Маккарти сунувшее ему в руку письмо перед тем, как его погрузили в машину скорой помощи. «Наверняка уведомление об увольнении», — подумал он. «Черт! Эти Макарти умеют выбирать подходящий момент». Он развернул бумагу, пробежал глазами напечатанный текст и неожиданно замер. Тогда он уже более внимательно прочел документ, подписи свидетелей и приписку, сделанную рукой Потисворта и адресованную Лоре Маккарти. Затем перечитал документ в третий раз, не веря своим глазам. Неужели там действительно напечатано его имя? На секунду он было подумал, что это шутка, но затем вспомнил лицо Лоры, когда та отдавала ему бумагу. Лора выглядела мрачной, но на лице ей было написано нечто вроде «странного облегчения». «Ему на память пришел мистер Потисворд, вечно бормотавший что-то насчет семейства Макарти, их корыстолюбия и самомнение. Они ждут, не дождутся, чтобы загробастать этот дом», — ворчал Поттисворт. «Людишки типа их вечно считают себя в своем праве». Но Байрон тогда не обращал внимания на брюзжание вредного старикашки. Потисворд никогда не показывал ему особого расположения или хотя бы капли симпатии. Тогда чего ради он так поступил? Хотя, скорее всего, Потисворд просто хотел уесть Лору Маккарти, а не осчастливить его, Байрона. Это была последняя злорадная проверка Лоры на прочность. Старик отдал ей оба экземпляра завещания с тем, чтобы она могла, если захочет, уничтожить то, что было в пользу Байрона. Это была фига, показанная Мэту. «Надо же, и все это время, — размышлял Байрон, осознавший, наконец, что все это правда, — я вечно извинялся, что нарушаю границы владений, которые на поверку оказались моими». И жил точно бомж в собственной бойлерной. Ситуация показалась ему настолько абсурдной, что он рассмеялся, и собаки тотчас же навострили уши. У Байрона даже голова закружилась при мысли о том, что он стал землевладельцем. Теперь он Байрон, хозяин этого поместья. А затем он вспомнил об Изабелле. Она потеряет все. Не только дом, но и страховку. Свои сбережения. Ведь все, что она имела, ушло на эти стены. Он находит, а она теряет. Байрон сел на поваленное дерево, держа перед собой письмо. Он посмотрел на другой берег озера взглядом полноправного собственника, которого уж точно нельзя назвать человеком без гроша за душой. Она прошла последнюю сотню ярдов в полюсу пешком, остановилась там, где проселочная дорога упиралась в поляну, да так и осталась стоять, скрестив на груди руки и глядя на развалины дома. Кити и Тири она оставила с кузенами под предлогом, что ей надо съездить за продуктами. Однако вместо того, чтобы отправиться в банк или супермаркет, она машинально выбрала поворот на свиноферму, А затем поехала по разбитой проселочной дороге Туда, где по-прежнему виднелось Несколько запоздалое предупреждение Ей казалось, что она никогда больше Даже не посмотрит в сторону испанского дома И все же она не могла не приехать сюда Она должна была это видеть Правда, пока она ехала через лес Ее терзали сомнения Не совершает ли она ошибки Но вся штука в том что развернуться на этой дороге было невозможно, а значит, обратного пути у нее нет. Уже подъезжая к поляне, она увидела, что все пространство впереди залито светом. И только тогда до нее дошло, что стены из красного кирпича уже нет, и теперь ничто не заслоняет солнце. Она сбросила скорость и остановила машину на подъездной дорожке у груды камней и досок, когда-то, бывший ее дому. И несмотря на теплый вечер, ее вдруг зазнобило. Она могла сколько угодно убеждать себя, что это было для них скорее не домом, а всего лишь временным пристанищем. И тем не менее испанский дом дал новый импульс их семье, а в его стенах завязались в один тугой узел надежды и устремления, любовь и история. И теперь... Вид этих печальных руин причинял ей острую душевную боль, словно вместе с домом рухнул фундамент их маленькой семьи. Изабелла разрыдалась, сама толком не понимая, кого или что оплакивает. Она испытывала целую гамму противоречивых чувств. И горечь потери, и шок от осознания бренности бытия, и страх перед будущим. Она стояла у груды камней, потеряв счет времени, Однако вскоре, благодаря безмятежности озера и умиротворяющим голосам леса, первоначальный шок и ужас уступили место смиренному осознанию. Ведь дом — это всего-навсего дом, о чем красноречиво свидетельствуют его развалины. Он ничего не значил тогда, не значит и теперь, и не стоит искать зловещих предзнаменований в его разрушении. Это был безрадостный, холодный дом — Просто кирпичи, строительный раствор, дерево и стекло. И, собственно, в нем не было ничего такого, чего нельзя было бы заменить. «Можете его забирать», — сказала она Николасу Тренту, когда тот связался с ней сегодня днем. Он специально позвонил справиться о том, как они пережили эту катастрофу. А в конце разговора он добавил, «Я не собираюсь отказываться от своих слов, что состояние дома меня не волнует». «Забирайте его, на ваших условиях. Меня вполне устроит цена вашего первоначального предложения», — перебила его Изабелла. «Если вы поскорее закончите со всеми формальностями, мне хочется, наконец, сдвинуться с мертвой точки». Ее размышление прервала собака, ткнувшаяся ей в ладонь мокрым носом. Она обернулась и увидела его. Он стоял на груди кирпича в нескольких футах от нее. Синяки на лице и руках потемнели, приобретя зловещий сине зеленый оттенок. Она не знала, что сказать. Он был совсем не похож на того мужчину, с которым этим утром она рассталась в больнице. Они встретились случайно, почувствовав странные притяжения, а затем разбежались в разные стороны. Она жалела, что он не успел уехать до ее появления здесь, и в то же время радовалась, что застала его. Я хотела это увидеть, объяснила она свое присутствие. Он молча кивнул. Все не так страшно, как я думала. Последняя фраза была настолько абсурдной, что она не выдержала и расхохоталась. Я имела в виду, что теперь это выглядит не настолько пугающим. Нам повезло, заметил он. В каком-то смысле, да, с затаенной горечью сказала она. Слегка наклонившись, она стала обходить развалины дома, вытаскивая из-под обломков то случайную фотографию, то щетку для волос, стараясь не слишком расстраиваться из-за погребенных под камнями вещей. Пожарные еще в день обрушения постарались извлечь все более-менее стоящее. «Вы особо не переживаете из-за мародеров», — сказал я один из них. «Вряд ли кто знает, что в этой глуши есть дом». Нелепое замечание. Не было никакого дома. «Ну и ладно. Не стоит расстраиваться», — уговаривала она себя. «У нее больше не осталось ничего сколько-нибудь ценного. И она не будет расстраиваться из-за Байрона. Теперь она точно знала, что проживет и одна. Начнет все с чистого листа». Она обернулась и обнаружила, что он смотрит на нее. На секунду ей показалось, будто он собирается что-то сказать, но он промолчал и она продолжила свой скорбный обход обломков прежней жизни, хотя его взгляд по-прежнему обжигал ей кожу. Байрон смотрел, как она в обтягивавшей грудь тесной футболки бродит между разбросанными по траве вещами. Он заметил царапины и зарубцевавшиеся шрамы на ее руках, появившиеся явно не вчера, они были результатом года жизни в испанском доме. Он не знал, как объяснить ей свое поведение. Не знал, как рассказать ей о том, что с ним произошло. А именно о том, что человек, считавший, будто жизнь прошла мимо, может за один миг воскреснуть, словно феникс из пепла. Наконец она подняла голову и покраснела, встретившись с ним глазами. «Меня ждут дети. Вернусь как-нибудь в другой раз». Она явно ждала от него хоть каких-нибудь слов и, не дождавшись, натянуто улыбнулась. «Ну, тогда пока!» и заправила прядь волос за ухо. Всего-навсего случайная встреча людей, некогда знакомых, но ставших чужими. Изабела, произнес он, и его голос прозвучал неестественно громко в застывшем воздухе. Она заслонила глаза ладонью, как щитком, чтобы лучше видеть его в лучах закатного солнца. «Вот смотри, что я нашел!» Он протянул ей смятые листки. Она подошла, остановившись в паре шагов от него. Молча взяла бумажки. Мои партитуры, кивнула она. Он не мог отвести от нее глаз. Я знаю, как много они для тебя значат. Откуда тебе знать о том, что много для меня значит, а что мало, огрызнулась она. Ее лицо сделалось по-детски беззащитным, и Байрон понял, как жестоко он ее обидел. Нет, тут не было ничего наносного, никаких тайн за семью печатями. И в этом ее приступе ярости он узнал собственные чувства, а именно то, что давным-давно скрывал от самого себя. Еще несколько секунд, и она навеки уйдет из его жизни. «Что же я делаю?» — спросил он себя. «Ведь мне казалось, что всему свое время, и торопиться не стоит». «Что ж, желаю удачи в Бранкастере», — сухо произнесла Изабелла и пошла прочь в сторону своей машины. Байрона буквально пронзила болью неутоленного желания. Охватившее его чувство было столь сильным и непривычным, что он оказался не в силах терпеть. И тогда он, наконец, принял решение. Изабела. Крикнул он, но она даже не обернулась. Изабелла, послушай, я был неправ. Я был неправ, сказал он, и она вопросительно склонила голову на бок. В отличие от тебя. Байрон направился к ней, переступая через кирпичи и спотыкаясь о праздничную драпировку. И вот теперь они стояли лицом к лицу. Он терпеливо ждал приговора, понимая, что от ее слов зависит их будущее. Я хочу. «Чтобы ты мне честно призналась», — произнес он. «Ты действительно веришь в то, что говорила мне ночью?» «Будто для тебя не важно, кто чем владеет». Изабелла удивленно уставилась на Байрона. «Неужели ты так ничего и не понял?» — подумала она. «Ведь я реально смотрю на вещи, и мне на собственной шкуре пришлось узнать, что в этой жизни важно, а что нет» и ты будешь нужен мне всегда, такой, какой ты есть. Мужественное лицо Байрона внезапно смягчилось, и она вспомнила, как, оказавшись чуть ли не похороненным заживо, он звал именно ее, Изабеллу. Ведь она прекрасно улавливала все оттенки голоса и еще тогда поняла правду, гораздо раньше, чем он сам. «Изабелла», — твердил он тогда с такой надеждой, — «словно напрочь забыл», о своем отчаянном положении. Мурщися от боли, Байрон протянул и руку. Ну, так что будем делать? Байрон, это всего-навсего дом. Она доверчиво вложила свою узкую ладонь в его натруженную руку. Только не вздумай снова сказать «мне нет», — молча взмолилась она. Ее лицо, ее глаза, ее руки говорили о том, что она желает его всем своим существом. «Раз уж я могу взять на себя такой риск, значит, можешь и ты. Это всего-навсего дом». Она встретила серьезный взгляд его темных глаз, и от волнения у нее подкосились ноги. Но затем... «Знаешь что?» Начал Байрон и неожиданно улыбнулся. «Я тоже так думаю». Он притянул ее к себе и поцеловал. «Сначала осторожно» а затем с едва сдерживаемой страстью. Она, наконец, смогла вдохнуть аромат его кожи, почувствовать сладость его объятий, и тогда он поцеловал ее еще раз, как человек, у ног которого лежит весь мир. А Изабелла обвела руками его шею и, рассмеявшись счастливым смехом любимой и любящей женщины, ответила на его поцелуй. И вот так они стояли, окутанные вечерними тенями, среди руин, прижавшись друг к другу, забыв о времени. Листки с партитурой выпали из ее руки и унеслись прочь, подхваченные ветром. Когда они вернулись к ее машине, солнце уже успело скрыться за деревьями. На работу он отправится завтра. А сегодняшний вечер проведет с семьей Делэнси в крошечной квартирке над магазином. Ляжет спать на диване, а возможно внизу. Уж кто-кто, а он знал, что у природы на все свое время и свое место. И тут Байрон неожиданно вспомнил. Он убрал руку с плеча и забыл и поднял большой камень вытащил из кармана скомканные листы бумаги, завернул в них камень и после секундного колебания швырнул в озеро. Что это было? Услышав всплеск, удивилась она. Он задумчиво смотрел, как расходятся круги по воде. Ничего, ответил он, отряхивая руки. Так, мелочи жизни.